Краткие итоги. Подводя некоторые итоги процесса советизации государств Центральной и Юго-Восточной Европы в послевоенный период, следует особо подчеркнуть еще одну известную и довольно спекулятивную проблему, которая возникла в постсоветской историографии и на которой всю последнюю треть века Довольно рьяно потоптались, так сказать, многие записные антисталинисты типа Петрова, Н.В. Примечание. Петров, Н.В. Роль МГБ СССР в советизации Польши, проведение референдума и выборов в Сейм в 1946-1947 годах, Сталин и холодная война, Москва, 1998 год,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 Речь в данном случае идет о роли так называемого института советских советников, в советизации этого региона. Данная тема развернуто освещается в ряде работ известного российского историка, доктора исторических наук Носковой А.Ф., в частности в ее статье «Московские советники в странах Восточной Европы» 1945-1953 годы, которая была опубликована в журнале «Вопросы истории» еще в 1998 году. Примечание. Носкова. «Московские советники в странах Восточной Европы» 1945 год. «Вопросы истории» 1998 год. Номер первый. Конец примечания. Автор этой статьи установила, что доступные архивные источники зримо говорят о том, что первое, так называемые московские советники появились в ряде стран так называемой народной демократии еще в период Второй мировой войны или сразу после ее окончания, второе, эти группы специалистов, как правило, формировались из числа генералов или старших офицеров НКГБ, МГБ и НКВД, МВД, СССР, а также отраслевой верхушки гражданских министров и ведомств, которые действовали исключительно на уровне высшего эшелона власти и управления в странах своего пребывания. Третье. В начальный период их присутствие зачастую носило разовый характер и было относительно непродолжительным, четвертое они оказывали помощь и консультации по отдельным и конкретным вопросам в частности организации пограничной и таможенной служб создание секретных шифровальных систем охраны первых лиц государства и так далее пять такие группы советников направлялись в страны так называемой народной демократии Только после официальных обращений их высших руководителей к советским вождям и российские архивы до сих пор хранят немало таких просьб от Берута, Готвальда, Ракоши, Хаджи и других руководителей соц. стран, причем, как правило, эти письменные просьбы всегда предварялись устными договоренностями с советской стороной. Однако, начиная с 1949 года, когда почти все страны социалистического лагеря вступили в фазу так называемой «сталинской советизации», во-первых, началось ускоренное формирование долгосрочной системы так называемых «московских советников», прежде всего в военно-политической сфере, и во-вторых, Особым объектом деятельности этих советников стали структуры госбезопасности и внутренних дел, а также вооруженные силы социалистического блока. Как правило, все московские эмиссары исключительно в устной форме давали ценные советы в кавычках и указания своим подопечным в странах своего пребывания На постоянной основе информировали их высшее руководство о работе органов безопасности и наличии компромата на всех руководящих работников компартий членов правительств и силовых структур, но в каждом конкретном случае только санкции МГБ СССР и так далее. Кроме того, они регулярно поставляли в Москву все сколько-нибудь ценные сведения о ситуации в руководстве самих компартий и в странах своего пребывания в целом, что позволяло Сталину и его соратникам оперативно и в полной мере воздействовать на ход всех политических процессов, контролировать их и при острой необходимости напрямую управлять ими. В таком качестве система так называемых «московских советников» пережила самого вождя, и была свернута только после 20 съезда КПСС, то есть к середине 1956 года.